Товарищи, друзья! Со стула поднялся круглолицый человек в кургузом пиджаке. Ну перестаньте, право! Вечно мы ругаемся, вонзаем друг друга шпильки, а зачем? Ведь театр это такое хорошее, доброе, красивое дело. Если не любить друг друга, если все время тянуть одеяло на себя, оно разорвется!» Вот суждение человека, которому нельзя заниматься режиссурой, сказал на это штарн, кладя круглолицему руку на плечо. Сядь, Вася, а вы все угомонитесь. Видите, Андрей Гордеевич, в каком сумасшедшем доме я работаю. Так. Кто у нас остался? Ну, это, как вы догадались, наш злодей Антон Иванович Мефистов, довольно небрежно махнул он на брюнета, ткнул пальцем в круглолицевого. Это Васенька, наш простак, поэтому и псевдоним ему Простаков. К данному ампла относятся роли верных соратников и симпатичных недотёб. В трёх сёстрах он был Тузенбах, в Гамлете Гораций, Вот и вся трупа. А Зоя? — Раздался укоризненный голос Альтаирской. Раз Петрович не слышал его всего несколько минут, а уже по нему соскучился. Меня всегда забывают как малозначительную деталь. Веснушчатая барышня, которая целовала героя Девяткина и от чувств сжала ему больную руку, произнесла эти слова с наигранной веселостью. Она была очень мала ростом, побалтывала недостающими до пола ногами. Виноват, Зоенька. Мекулпа штерн ударил себя кулаком в грудь. Это наша чудесная Зоенька Дурова. Амплуа дура, то есть шутиха. Великолепный талант гротеска, пародии, дураковаляния распинался он, очевидно, желая компенсировать свою промашку. А еще она несравненная травестии играет, хоть мальчиков, хоть девочек, представьте себе. Я похитил ее из цирка Лилипутов. Она там преподнешно представляла обезьяну Шустров поглядел на маленькую женщину без интереса и стал смотреть на Фондорина. У лилипутов я считалась переростком, а тут недоросток». Дурова взяла миллионера за рукав, чтобы он снова к ней обернулся. Такая судьба: меня вечно или слишком много, или слишком мало, она скорчила жалостную рожицу. Зато я умею то, чего никто больше не умеет: у меня редкий слезный дар. Могу плакать не только двумя глазами, но и одним на выбор. Правда, в моем амплуа слезы не более чем средство вызвать смех. Она закашлялась, неожиданно хрипло. Извините, много курю. Полезно, чтобы играть подростков. Вот и вся трупа, повторил Ной Нойвич, обводя рукой свое войско. Так сказать, вошедшие в ковчег. Господина Фондорина можете не учитывать, он кандидат в драмотборщики, но в команду еще не зачислен, пока мест приглядываемся друг к другу. А Петрович, собственно, уже пригляделся. У него созрели первые предположения, и кажется, обрисовался круг подозреваемых. Про роковую корзину он уже все выяснил. Заказана в магазине Флора, с запиской с приложением 50 рублей. Записка не сохранилась. Давней ничего особенного и не было, только указание прицепить карточку божественной EAL. Корзину мальчишка рассыльный доставил в театр, где она до конца спектакля простояла за кулисами в Капельдинерской проникнуть туда, в принципе, мог любой человек, даже и снаружи. Однако и Петрович почти не сомневался, что вчерашнюю мерзость подстроил кто-то из присутствующих. Во всяком случае, представлялось целесообразным пока не рассеиваться на другие версии. Климат в трупе знойный, всякого рода антагонизмов в избытке, но на роль змеелова годились не все. Трудновато было вообразить за этоким занятием, например, царственную Василису Прокофьевну. И резонер при всей своей сардоничности вряд ли стал бы пачкаться, слишком почтенен. Спокойно можно исключить Простакова. Кокетливая субредка Клубникина не стала бы брать своими розовыми пальчиками рептилию. Труфальдино Лавчилин. Налить клея в колошу режиссёру. Такое хулиганство, пожалуй, в его духе, но для пакости с ядовитой змеей требуется особенная злобность натуры. Здесь чувствуется неистовая патологическая ненависть или столь же испепеляющая зависть вот госпожу лисицкую с ее кривым ртом и ушами летучей мыши запросто можно представить заклинательницей змей. или господина мефистова с его нелюбовью к смазливым мордашкам вдруг фандорин вспохватился что невольно попался на удочку хитроумного Ноя ноевича спутал живых людей с актерскими амплуа. То-то и получилось, что главными подозреваемыми выходят злодей со злодейкой. Нет. Первыми впечатлениями руководствоваться нельзя. Лучше пока вообще подождать с выводами. В этом мире все не такое, как им кажется, все притворное, не настоящее. Надо приглядеться лучше, актёры не похожи на обычных людей. То есть именно что похожи, но на самом деле это, возможно, некий особенный подвид Homo sapiens, обладающий своими специфическими повадками. Как раз представилась и возможность продолжить наблюдение. Андрей Гордеевич Шустров начал произносить речь.